Тяжёлый выбор. — А постельное бельё здесь есть? — спросила Оксана, войдя в комнату к охранникам и опасливо покосилась на двух чёрных псов, лежащих у ног хозяев. Охранники оторвались от игры и обратили на неё хмурые взоры, словно не поняли смысла вопроса. Собаки слегка шевельнули ушами. «Как — Как спать-то? — повторила вопрос Оксана. — Так это диван же есть. — Диван есть. А подушки? А одеяло? «Мы же замёрзнем». Парень положил игральные кости и достал телефон. Нажав горячую клавишу, он спросил. «Рихард, тут эта девушка спрашивает постельное бельё. Говорит, без него спать нельзя». «Что сказать?» «Ага, ага». «Рихард сказал, что ваш друг должен был привезти. Он завтра привезёт, а сегодня как-нибудь придётся пережить». «Как пережить?» «Слушай», — вступил в разговор другой. Тебе что, в обезьяннике чистое бельё давали? Да и по подвалам ты ползать не брезговала. Дайте хоть чем укрыться. Прохладно вообще-то. Могу дать тулуп. Где у нас тулупы хранятся? Кажется, в четвёртом скраю. Пойдём, выберешь сама почище. Далеко идти? Я вообще-то в одной блузке. Ладно, сам схожу, но чтобы потом без претензий. Оксана вернулась в свою комнату и упала на диван. Зарина скучающе перебирала диски с фильмами. «Что делать будешь?» — спросила она. пытаясь думать. Получается?» «Скажи, он врал насчёт дома возле моря или правда?» Зарина отложила диски. «И да, и нет. Ну, не мучай. Замок этот существует, он вспоминал о нём, но покупать он его не собирается. Если люди планируют подобные покупки, то у них возникают определённые эмоции, связанные с денежными поисками. Ну, ты понимаешь». Это ж надо из оборота выдернуть, о кредитах подумать. У него не было таких мыслей. Значит, врал? Я же говорю, и да, и нет. Он собирается поселить тебя там, но покупать его не собирается. Может, он уже ему принадлежит? Значит, он не планирует продать меня в публичный дом? Нет, он собирается сам использовать тебя в этом смысле. Как? Ты что, не знаешь, как это делается? Вот козёл рыжий. Да нет, принуждать и насиловать он тебя не будет. «А как тогда?» «Представь. Прекрасный замок, парк, павлины гуляют. Ты одна, вне закона, без денег, без прав и обязанностей. Слуги выполняют все твои прихоти, но не знают твоего языка. И единственный, с кем ты можешь поговорить, — это он. Всемогущий, благородный, спасший тебя и подаривший этот рай. Он спокойно, никуда не торопясь, добивается твоей любви, смакуя предвкушение победы. Ты капризничаешь». Всячески показываешь ему свою недоступность и намекаешь, что взять твое тело он может, но душа принадлежит не ему. Он страдает и утешает свою возбужденную плоть в объятиях проституток, а потом опять возвращается к тебе, чтобы утолить духовный голод. Да это же просто сюжет для любовного романа. «Ты издеваешься?» — Оксана едва сдержала улыбку. «Я издеваюсь? А, по-моему, это ты над ним издеваешься». «Я? А то ты не в курсе, что он в тебя влюблен». Оксана свернулась калачиком и закрыла лицо локтем. «Понятно», — вздохнула Зарина. Догадывалась. «Слушай, а он мог это всё подстроить, чтобы у меня не было другого выхода, кроме как уехать с ним?» «Теоретически, наверное, мог бы, но если я не разучилась отличать правду от лжи, это всё действительно странное совпадение». «И что мне делать?» «Вот тут, извини, я не знаю. Когда он говорил, что другим способом не сможет тебе помочь, он точно не врал». Выбирай, замок в Турции или тюрьма в России. Сколько мне дадут, как думаешь? Если сбитый выжил лет пять, может, меньше, может, вообще условным отделаешься. Хотя, если пострадавший мечтает тебя отомстить, ну, пусть даже пять лет, а в золотую клетку, но всегда. Решай сама. В конце концов, отсижу и вернусь. Начну всё сначала. А там я кто? Декоративное приложение к парку? Оксана села. «Если он хочет меня любить, то пусть любит в тюрьме. Передачи мне носит». Она встала и пошла к охранникам. «Дайте мне телефон», — потребовала она. «Ещё чего? Мне надо позвонить Рихарду. Срочно, сам набери и дай мне трубку». Охранник нажал кнопку и дождался ответа. «Рихард, тут с тобой девушка хочет поговорить?» «Ага». Он протянул телефон Оксане. «Я не поеду ни в какой Стамбул. У меня возникла другая идея. «Оксана, я сейчас за рулём на высокой скорости. Давай ты озвучишь мне свою идею завтра. Утро всё-таки вечером мудренее?» «Нет, я скажу тебе её сегодня. Верни меня, пожалуйста, в милицию, и пусть меня сажают в тюрьму». «Не выдумывай глупостей». «Глупостью будет, если я соглашусь на твой вариант. Я никуда не поеду, если ты не собираешься транспортировать меня в гробу. Понял?» Отдав телефон охраннику, она вернулась к себе, снова легла на диван и отвернулась к стене. «Зарина, а что будет с тобой?» «Ничего», — благородный разбойник думает, что со мной он договорится. Немного попугает, немного ручку позолотит, и я буду молчать. А если не буду, то это не опаснее, чем писк комара. Хлоп, и всё. «И ты будешь?» «А куда я денусь?» «Ты извини, но тут я ничем помочь не смогу. Но ты же можешь своим ребятам сказать, что я не виновата?» «А толку? Они это и без меня знают. Ты пойми, что они такие же подневольные». Чтобы повернуть расследование в сторону истины, надо, чтобы в этом был заинтересован хотя бы один большой человек. Министр, например. Или другой бандит, типа Рихарда. А они все, как назло, заинтересованы в обратном. Забавно. Выходит, что я и здесь всего лишь игрушка, которая попала в зону внимания сильных мира сего. Я ничего не решаю, — засмеялась Оксана. Все эти законы и права человека — просто картонные декорации. В общем, да. Но мне дали выбор — замок у моря или тюремные стены. У некоторых и этого нет. А что я потеряю, если уеду отсюда? Истеричную старуху-мать, которая видит во мне монстра, друзей? Так они, как выяснилось, помогают Рихарду, и им будет позволено приезжать ко мне в гости. Мужа? Да какой он мне муж. Красавчик-любовник, который, кажется, уже ко мне охладел. Оксана повернулась. «Ты бы что выбрала на моем месте?» «Я?» — Зарина задумалась. Тут в комнату вошёл охранник и бросил на пол два огромных тулупа. «Ну вот, укрывайтесь». «О, боже!» Оксана подошла и брезгливо пошевелила мохнатую гору ногой. «Их что, псы драли?» «Ну да, в них собак дрессируют. Извините, гражданочки, других одеялов нема». «Собак?» — она подняла взгляд на охранника. «Так мы в том самом собачьем питомнике Рихарда?» «В том самом», — кивнул охранник. «Поэтому не пытайтесь сбежать, на собак ваш гипноз не подействует. Если что, я их спущу, и они вас измахратят, как эти тулупы. Ясно?» «Конечно. Спасибо за предупреждение». Охранник вышел. «Хорошо, что у меня прошла аллергия на животных», — сказала Оксана, поднимаясь с пола. «Холодный, пахнущий псиной тулуп. А то я бы сейчас уже задыхалась». «Прошла аллергия?» — удивилась Зарина. «Разве так бывает?» «Видишь, ведь нет реакции. И всё-таки на твоём месте я бы не рисковала. Ты, кстати, так и не ответила. Что бы ты выбрала на моём месте? Мне сложно поставить себя на твоё место. Я же не знаю, что у тебя там за красавчик-любовник, что за мать, друзья. Но если бы мне предложили выбор «Тюрьма на пять лет» или «Замок у моря навсегда», то я бы без колебаний выбрала второе. А если не навсегда? Если только до тех пор, пока ты ему не наскучишь?» Зарина пожала плечами и вздохнула. «Зара», — улыбнулась Оксана. «А хочешь, мы с тобой, когда вся эта история закончится, махнём на море? Хочешь? Ты вправду веришь, что она хорошо закончится? Конечно. Никто не верил, что возможно избавиться от аллергии, но я же избавилась». Она легла на диван и накрылась тулопом. «И как тебе это удалось?» Зарина легла рядом. «Я исправила ошибки предков», — ответила Оксана, зевая. Я панически боялась крыс, и вот однажды я решила встретиться с этим страхом лицом к лицу. Я вошла в дом, где жила крыса, и села ждать её. И вдруг в голове у меня возникло как бы кино. Я провалилась в детство бабушки и увидела, как крысы загрызли кошку. Это было мерзкое зрелище. И в душе бабушки любовь к животным намертво слиплась с брезгливостью и ужасом. Эти чувства она передала своей дочери, а там мне. И «Эти эмоции, значит, проявлялись как аллергия на шерсть?» «Ага. Я вернулась в ситуацию с кошкой и спасла её. Перерисовала мультик, договорилась с крысиной королевой. Аллергия исчезла? Как видишь. А вчера тогда на что было?» «На тюрьму, наверное», — усмехнулась Оксана. «И ты думаешь, эту проблему можно решить так же, как аллергию?» «По крайней мере, надо попытаться». Оксана отвернулась к стене и... вернулась в тюремную камеру. Солнечный прямоугольник сместился на другую стену и потускнел. Жанна молилась, не сводя с него глаз. Она уже не плакала и, кажется, даже немного улыбалась. «Пойдём», — потрясла её за плечо Оксана. «Поздно. Они уже идут. Слышишь?» «Успеем». «Не надо. Я хочу пройти свой путь до конца. Я уже не боюсь. Я поняла, что никакие стены не могут ограничить моей души, а смерть — это всего лишь выход из любых застенков». «Но ты же хотела вернуться в монастырь!» Заскрепела дверь. Жанна поднялась и гордо выпрямилась. В камеру вошли двое. Уже знакомый монах в капюшоне и человек в шляпе, надвинутый на глаза. «Готова ли ты исповедаться, дочь моя?» «Готова». Смиренно кивнула Жанна и опустилась на колени. «Вы и так и не нашли шкатулку, сударыня?» «Нет». На лице Жанны отразилось удивление. И монах, и человек в шляпе говорили «Одним!» знакомым ей голосом. Голосом — графа Амбата. Но как он может быть одновременно в двух телах? Граф достал из складок плаща-ножницы и начал срезать с её головы спутанные грязные волосы. «Встань», — сказал он, когда закончил постриг. «А как же исповедь? В монастыре исповедуешься». Граф быстрым движением снял с монаха Рясу. Под ней оказалась истощённая женщина, также короткая и неряшливо остриженная. «Меняйтесь одеждой», — приказал граф. «Но я не могу отправить её на эшафот вместо себя», — испугалась Жанна. «Я сама просила об этом», — хрипло сказала смертница. «Я больная, не хочу умирать в муках. Граф обещал позаботиться о моих детях. Прошу вас, дайте мне своё платье». «Ну, если так...» — Жанна повернулась спиной. «Расстегните корсет». Граф вышел, оставив их наедине. Жанна надела на себя рясу, потом помогла женщине нарядиться в некогда шикарное платье и, пообещав молиться за неё, вышла из камеры. Из соседней комнаты послышалось рычание, пса и окрик. Оксана очнулась и высунула голову из-под тулупа. В комнате темно, рядом ворочается Зарина. — У тебя чай наружу не просится? — спросила Оксана. — Да надо бы, — отозвалась цыганка. Оксана встала и заглянула в комнату к охранникам. — Мальчики, а где здесь туалет? Во дворе, как выйдешь, сразу направо, по тропинке до забора. Зарина позвала Оксана. Э, -э, -э, -э возмутился охранник по одной. Тогда чур я первая, сказала Зарина и выскочила во двор. Оксана вернулась в комнату и посмотрела в окно. На улице непроглядная тьма. Дверь снова открылась и послышался голос. Фонарик какой-нибудь есть? Там же хоть глаз выколи. Сейчас Щелкнул выключатель. Во дворе загорелся фонарь. Оксана вздрогнула. Напротив окна отчетливо проявился силуэт человека в капюшоне.